Глава 18. Пронёсшись над полигоном ветер ударил меня резким, хищным запахом двух драконов. Чёрная чешуя Элора мерцала в лучах солнца, на выгнутой шее ярко отливал блик. Он скинул крылья с едва заметными прожилками золотого цвета. Напротив него тоже набычившись и скинув крылья, возвышался алый дракон. Бренированная чешуя почти не блестела, и это придавало фигуре монументальности. Дигон был крупнее, выпущенные когти вспарывали землю, и пусть он стар, но в нём чувствовалась мощь дракона правещего рода. В позе читалась готовность сразиться всерьёз. И лорд дёрнул хвостом. Упёртый идиот, знал, что буду отговаривать, и накрыл себя с дигоном звуконепроницаемым куполом. А защитным полем над площадкой не позволило мне подойти и преодолеть границу звукового барьера. Усевшиеся рядом Веера и Диора болтали, Сирен молчала. Они так легко относились к ситуации, не понимали всей её серьёзности, не знали, что Элор ранен сильнее, чем все думают, и дуэль для него опасна, чем он сам думал, ввязываясь в бой. И ради чего? Потерпел бы любовниц ему не привыкать. Да и они не устроили бы такой показательный и шумный вместе, если бы изначально он не запретил им доступ. А они всё болтали и болтали о пустеках, пока студенты и гвардейцы забирались на трибуны, громыхая ботинками по доскам и раздражая шумом. "Остановись, остановись, остановись", неотрывно глядя на полигон, повторяла я через метку. Но Илор, похоже, временно перекрыл связь. Он скалил зубы, прекрасный воинственный дракон. Только бы всё обошлось, только бы Илор выдержал дуэль. Не может же Дигон сражаться в полную силу из-за такой глупости. Но как дракон я понимала, для Дигона вмешательство в его дела, другой материрующий дракон на его территории это очень серьёзно. Как и для Элора, критически важно добиться, чтобы его решения по управлению Академией не отменялись. В прошлом их сражение точно было бы до смерти. Я сжимала лежащие на коленях кулаки так сильно, что когти врезались в ладони, но даже эта боль не отвлекала от предчувствия беды. Внутри все сжималось и дрожало, мне было так страшно, а позади меня и сбоку беззаботно болтали существа. Свет мерцал на драгоценностях Веры, Диоры и Сирен, и ткани их подолов переливался на обсидиановые чешуе Илора и газ в почти матово-кравоваый алый чешуе Дигона. "Смотрите, смотрите!" восторженно призвала Сирен Ларн. "У него на брюшке новые ряды бронированных чешуек проросли. Золотых чешуек у Илора действительно стало побольше." Но это пустяк в сравнении с полной бронёй Дегона. И Лорчик материет, согласилась Вейра. Может, отправиться во дворец и лично позвать императора, не ограничиваться короткой запиской, отправленной мной перед приходом сюда. Письмо должно было уже долететь до дворца, где император. Почему он опять не появляется там, где так нужен? Сердце болезненно трепетало в сжатой страхом груди. Даже не знаю, за кого болеть. Голос Диора прорвался сквозь тревожную пелену моих мыслей. Вроде надо за нашего Лорчика, но ведь Дигон отвоевывает нам право остаться в академии. Это, конечно, неприлично. Вера вела себя непринуждённо, лишь голос выдавал мне её тревогу. Но нам стоит болеть за Дигона. Ну и Лорчик обидится. Серен Ларн, как всегда, сочувствовала всем. Он же такой ранимый. А мы его потом утешим. Определённо ситуация Вере не нравилась, но она держала Марку. Втроём со смехом предложила Диора. Страх так сильно сковывал лёгкие, что мне пришлось сосредоточиться для глубокого вздоха. Страх проникал в каждый нерв, парализовывал. Вперёд. Взревели и Лорс с Дегоном одновременно и ринулись в бой. Земля проломилась, выпуская камни. Они вмиг облепили Лора второй чешуёй, настоящей бронёй. Дегон врезался в его грудь своей, дыхнул алым огнём. Камнискрежетали. Убью, рычали они. Огонь Дегона растекался по Лору, нагревая каменную броню. Пылыхание прервалось. Дэгон вдохнул и выдохнул, ещё более жаркое, раскалённое почти до бела пламя, и Лора отшатнулся, пластик огне с грохотом падали с него. Огонь опалил его глаза, попал в ноздри. Я представляла, как его жгло сейчас, как боль сбивала концентрацию, и мне самой было больно. Мутная волна прокатилась со стороны, хлынула на полигон и накрыла драконов. Пламя с диким шипением захлебнулось в воде и взорвалось клубами пара. Густая дымка скрыла дуэлянтов и тут же наполнилась рыжими отсвитами. И Лора Дигон атаковали друг друга струями огня, почти одинаковыми по силе, но уже не такими убийственно горячими, как белое пламя. Они пятились, отступали друг от друга, и Лор снова притягивал камни, латая искусственную броню. И пусть остальные обсуждали нюансы боя, явно не ожидая его скорого завершения, я видела, что Илору тяжело. Он двигался не так уверенно, как прежде, и поток его пламени в противовес ровной струе Дигона часто разрывался, словно Илору не хватало силы. Остановись, я не могла вдохнуть. Сдайся, Илор. Меня начинало трясти. Ну давай выпьем и кровь всем пустим, а? предложил жаждущий крови. Я только за. Стиснув зубы, я пыталась подавить страх. Не получалось. Я видела, с каким трудом Илор поднял огромные крылья, и насколько легко то же самое сделал Дигон. Ты должен считаться с моими решениями, рычал Илор. Выметайтесь отсюда, рычал Дигон. Я не признаю тебя. Выгнув спины, не спуская друг с друга глаз, они пошли по кругу. И Лор продолжал наращивать камни, чтобы компенсировать отсутствие бронированной чешуи. Но ещё немного, и он просто не сможет передвигаться под их весом. Я потянулась вперёд. Так хотелось ему помочь. Поддержать телекинезом всю эту массу. Я бы могла, я бы Его передняя лапа подломилась, упавшее крыло смяло землю в гармошку. С хрустом и грохотом посыпалось с селора каменная броня, и он рухнул на её осколки. Я подскочила. Вейра Диоры и Сирен тоже зазвенели их украшения. И Лор толкнулся лапой, пытаясь то ли встать, то ли перевернуться. Пространство разорвалось со звонкими хлопками. пропуская принца Арендера и вслед млинерана в кожаном фартуке и защищающих глаза гогглах император, который должен был появиться здесь первым, телепортировался третьим. Его золотой венец блестел в свете солнца, оттеняя черноту волос. Дигон церемонно склонил крылья и сложил перед ними голову, и Лор снова дёрнулся. Ему нужна помощь. Присев, я наполнила мышцы ног магией и резко оттолкнулась. Прыжок перенес меня прямо на боевое поле, больше не отгороженное щитом. Я рванула к Лору. Линарен и Арендер уже подбирались к нему, меся ногами каменную крошку. Следом за мной бежали, звеня побрякушками и шелестя драгоценными тканями, Вера, Диора и Сирен. Император. Увидев его разгневанное лицо, я опомнилась и взяла себя в лапы, опустилась перед ним на колено. Осколки камней впились в ногу, да До меня доносилось хриплое, болезненное дыхание Илора. Чувствовала, он смотрел на меня. Знала, хотел, чтобы я подошла. Вера Диора и Ора и Сирен перед императором замедлили шаг, опустили головы. сообразили, что им может влететь. Отчитывайтесь, Халэн, процедил император Карит. Ваше величество, соректор Дигон отменил запреты Лоренора на посещение академии леди Вейри, леди Диоры и леди Сирен. Они отказались покидать академию добровольно. Соректор Дигон игнорировал попытки с ним связаться. Отказывался выслушать принца и Лоренера и обсудить дела. Преклонившийся Дегон, слушая меня, щурил глаза. Наверняка внес меня в список своих врагов. Он отказался от диалога и отказывался заниматься делами Академии, даже когда на территории произошла кража, о которой я сообщил в запросе на вызов свидетелей. Император отмахнулся от меня, и я умолкла. Ви и Радиора и Сирен склонились перед ним в глубоких реверансах. Не глядя на них, император прошёл к пытающемуся встать Лоро. Под его ногами мерзко скрипели камни. Надо срочно телепортировать Лоро к родовому артефакту. Беспокойство, прозвеневшее в голосе Линеры, заставило моё сердце сжаться. Я боялась повернуть голову и снова увидеть И Лора таким беспомощным, уязвимым. Боялась поймать его неотпускавший меня взгляд. Пространство разорвалось с громким хлопком, и Лора телепортировали. Под лапами Дигона заскрепели камни. Поднятый крыльями ветер ударил меня в бок, взметнул волосы. Я поднялась, но почти не чувствовала ног. Пока Дигон в драконьем обличии перебирался через стену академии, меня окружили Вера, Сирен и Диора. Болезненная бледность их лиц, перепуганные глаза, ничто это не смягчило закипавшей ярости, и я снова стискивала кулаки и прилагала все силы, чтобы их сейчас не ударить. От гнева я не понимала, что они мне говорят, чего требуют, я не хотела их слышать. Меня ослеплял блеск их бесчисленных украшений, бесил их запах, голоса. Зачерпнув магии в кристаллах, я телепортировалась во дворцовый парк. Эти трое переместились следом. Они смотрели на меня испуганно, требовательно. Что с Лором? Вера высказалась за всех. Дёра и Сирен держались за неё, мяли рукава её золотого платья, а я всё сильнее хотела их троих убить. Отступила на шаг, или просто сделать больно. Отступила ещё на шаг. Сделать хоть что-то, но заполнить разверзающуюся внутри пустоту? Неужели так трудно ненадолго оставить его в покое? Зарычала, зашипела я в отчаянии. Он обязан о вас заботиться, но не обязан везде брать с собой. Не обязан всегда жить с вами под одной крышей. Он просто хотел побыть в тишине, и через пару дней вы бы уговорили его пустить вас. Он ведь к вам хорошо относится, он вам потакает. Но нет. «Вам надо сразу, надо обязательно влезть, дать Сдегону возможность унизить его, отменив его приказ о вашем недопуске. Ну ладно, вы попали в академию. Зачем дергать Элора за хвост и не давать ему покоя? Он был ранен, ему нужно отдыхать, восстанавливаться. А вы налетели на него со своей глупой мнительностью, дергали, дергали, дергали по пустякам. А потом, потом зачем вели себя как идиотки?» «Зачем подняли шум на всю Академию?» «Это вам делать нечего? Скучно? Развлечений хочется?» «А Элор там по делу?» «Неужели не понимаете, что, изображая шумных капризных дур, вы делаете хуже не только ему, но и себя выставляете идиотками?» «Вы... вы...» Я задохнулась. Казалось, внутренности вдруг исчезли вместе с легкими. Эмоции еще кипели, но меня охватила такая дикая слабость, такое бессилие. что я не могла вымолвить ни слова, хотя еще хотела кричать в эти бледные, вытянутые лица. «У нас нет времени на глупости, у него нет времени». «А ты умеешь много говорить», — прошептала Диора с искренним изумлением. «Увидите?» Вера подняла руку, останавливая ее, и серьезно спросила, «Что на самом деле с Элором?» «Как хотелось сказать правду». Но эмоции выплеснулись, с ними уходила и острая жажда откровений, сменяясь бесконечной усталостью. У принца Линера напрашивайте, ровным голосом посоветовала я и отправилась к башне Лора. Я не желала слышать очередной лжи среднего принца и сталкиваться с императором, не хотела знать правду, чтобы надеяться на лучшее. И я ошиблась. Не вся ярость выплеснулась со словами. Немного ещё осталось. Она отравляла меня сожалениями, укорами. Я могла осадить Веру и Диору своим голосом, могла заставить их угомониться. Пусть бы Лорн на меня за это разозлился, отчитал, приказал никогда так больше не поступать, прочитал бы нотацию о недопустимости воздействия на чужую волю, но он сделал бы это в своём кабинете или особняке академии, чувствуя себя вполне сносно. а не мучился бы сейчас от последствий ранения под присмотром принца Линнерана. Меня разбудили колючие тычки в щеку. Отмахнулась, и в пальцах запутался самолетик. Тычки прекратились. В тяжелой голове медленно и неохотно ворочались воспоминания. Не только настоящие, но и сны. Бесконечные сны о том, как я спорю с Вирой и Диорой. Все втолковываю им, что не надо дергать и Лора и ждать от него любви, потому что им глупо привязываться друг к другу, все равно потом придется расстаться. Сейчас, в полудреме, раззадоренное приснившимся спором, я не могла его отпустить, все приводило аргументы, и Лора держим желанием найти избранную, а избранные чувствуют эмоции друг друга. Вполне естественно, не желать влюбляться, чтобы потом избранное Не ощутил этих чувств к другой драконессе, и чтобы в будущем самому не мучиться, видя возлюбленную любовницу с другим. И Элора хотелось отругать за молчание о проблемах, за то, что принял столько любовниц и постоянно их балует в извинение за то, что не может уделять каждой достаточно времени, прощает им выходки, потакает капризам, потому что они милые девочки и им просто одиноко. Ровно то же самое, что и Арен, милый дракончик, ему просто не хватает мамы. Рыкнув, я села, щёлкнула пальцами, разжигая магические сферы под потолком. Комната Илора с пустыми витринами казалась осиротевшей. Не хватало разноцветного блеска его коллекции, самого Илора не хватало. Я подтянула меховое покрывало под самое горло и ещё раз огляделась. Ничего не изменилось с того момента, как я вчера пришла сюда. чтобы дождаться его возвращения. Значит, и лор до сих пор у родового артефакта или в лабораториях принца Линорена. Плохо. Очень плохо. Склонив голову, я потерла лицо и вздохнула. А ведь я сожалела, что он не пришел, не увидел меня в его постели. Конечно же, надежно укутанную, чтобы скрыть фигуру. Мне не хватало фривольной шуточки о том, что его и собственные кровати выживают или чего-нибудь в этом духе. Я откинулась лицом в мех-покрывало, вдохнула аромат корицы и раскалённого металла. Сокровища. Как приятно прижиматься к сокровищам, лежать среди них, спать, тереться о них. Но сейчас этого недостаточно. Одного запаха и лора не хватало. Опять мне кого-то не хватало, опять угрозила боль потери. Но сколько можно? Думать об этом было так мучительно. Я мотнула головой и взялась за послание на плотной бумаге с гербовым оттиском Аранских. Это оказалось письмо от императора Карита, официальный ответ на официальный запрос на расследование в Академии. Пока читала, прилетело второе письмо от Азаранского короля Элимара. Не хватало только ответа от Турина, но и он пришёл к тому моменту, как я закончила приводить себя в порядок. «Формально организацией должен заниматься и лор, но...» Я коснулась метки и пустила мысленный импульс. «Ты меня слышишь?» Метка потеплела, а это означало «да». «Нужно собрать группу Альянса для расследования ограбления больничного крыла Академии. Мне заняться?» Метка перестала греть. Неожиданное раздражение захлестнуло меня. «А мне что делать? С вейры и диоры и сирен сидеть?» Метка оставалась холодной. Я злилась. Обошла кровать Лора, оглядывая покрывало. Я не собиралась его брать и поэтому не заготовила такое же для обмена, но, но и Лор почему не разрешил заняться делами? Я так и ходила, вся раздражённая, расстроенная, вокруг кровати с сокровищем, когда прилетело четвёртое письмо и бодро ткнулось в ладонь. От одного вида знакомого почерка ёкнуло сердце. «Зачем сразу с Вейрой, Диорой и Сирен? Бери книгу поинтереснее и спускайся в подземелье, а то я тут скоро от скуки умру на артефакте родовом лежать. Он, знаешь ли, жесткий. Подушку тоже прихвати. Твой крайний неблагоразумный начальник». Невольная улыбка расцвела на губах. Я даже усмехнулась. Прижала бумажку к груди, ощущая, как на меня снесходят тепло лёгкого успокоения. И лор в порядке. Относительно в порядке, конечно, но раз написал сам и подчерк ровный, если шутят, значит, всё не так плохо, как казалось в начале. От сердца немного отлегло. Рассовав письмо по карманам, я отчаянно вздохнув, сложила драгоценное покрывало, прижала его к груди и подошла к двери. «Помня о вчерашних попытках Веры и Диоры до меня достучаться, осторожно приоткрыла створку. Все три любовницы и Лора спали под его дверью. На лестничной площадке настоящая кровать организовалась из матрацев, подушек и одеял. В полумраке башни тела в сорочках, длинные волосы рыжего, черного и белого цветов выглядели достойными отображениями на живописном полотне для борделя». Лучи света из комнаты Илора дополняли композицию. Только один светил на лицо дремлющий посередине Сирен Ларн. Она приоткрыла глаза и сразу же их резко распахнула, изумленно глядя на меня. Она застала меня за воровством сокровища. Меня накрыло приливом страха и какого-то возбуждения. Если Илор испытывал нечто подобное, стаскивая чужие перья, можно понять его специфические пристрастия. Дёра причмокнула во сне и стала разворачиваться, а Сирен приподниматься на локте, но я остановила её взмахом руки, приложила палец к губам и посмотрела строго. Она поняла, легла обратно и закрыла глаза. Я столь же бесшумно закрыла дверь. Так, здесь засада. За ночь я, похоже, выплеснула остатки раздражения. И больше не хотела Верия и Диоре навредить. Или просто письмо Илора подействовало благотворно. Прижатая к груди покрывало приятно грело. Забрать бы его, но Сиренларн теперь под счётом правителей, и в своей слабости, а коллекция всё же слабость, показывать нельзя. Поэтому я неохотно расстелила своё сокровище на постели Илора и подошла к окну. Его любовня Цини оставили мне иного выбора. Распахнув створки, шагнула на подоконник и расправила серебряные крылья. Наученная горьким опытом их слабости, не пыталась взлететь сразу, а прислушалась к ощущениям и не почувствовала свою магию совсем. Паника хлестнула раскаленными плетями, я прислушалась к себе внимательнее. «Нет, магия у меня была, но мало. Она словно спряталась где-то внутри и съежилась». Не чувствуя себя от страха, я так и сидела на подоконнике, овеваемая ветром, пытаясь понять, почему за ночь магия не восстановилась. Куда делась? Неужели у меня бракованные магические кристаллы, и они не только отдают, но и вытягивают из меня магию? Согретая солнцем, я сидела, снова и снова обращаясь к источнику. По парковым дорожкам, сверкая драгоценностями, Разгуливали фрейлины императрицы Зарании, болтали о чём-то с дипломатическими гостями из соседних стран. А я прислушивалась к источнику и всё меньше понимала происходящее, потому что магия присутствовала, но как-то странно, я не могла объять её всю, словно она уворачивалась от моего внутреннего взора, но при этом, если не сильно давить, перетекало в меня, и её даже казалось побольше обычного. Наверное, это какая-то проблема с магическими кристаллами. То ли я слишком хорошо с ними соединилась, то ли наоборот, не могла толком соединиться. Но ощутив, что сил достаточно, снова расправила крылья и спрыгнула вниз. Пропитанный магией воздух парка удержал меня без дополнительных вливаний, и я спикировала к заднему входу дворца. Надо ещё заглянуть в библиотеку за книгой перед спуском в подземелья Кэлоро, подпитывающемуся родовым артефактом. Продолжая думать о странном поведении своей магии, я прошла по залитому солнцем коридору крылу с лабораториями принца Линерена. После его пристройки библиотеку перенесли туда. Я даже не взглянула на ужасающую надпись на двери: Исследовательское крыло. Опасно. Каждый входящий берёт на себя ответственность за свою жизнь. Хитрое решение. Благодаря этому предупреждению гости перестали трепаться и растаскивать книги из библиотек, да и в целом её посещать перестали, хотя до библиотеки всего 15 шагов от входа, и никто ходить туда не запрещал. Но по незнанию и легко испугаться тихого урчания, вечно доносившегося из лабораторий. Я свернула в тишину просторной библиотеки. Она кинула взглядом многочисленные, под завязку набитые книгами стеллажи и полки. От овсюду на меня смотрели портреты учёных, исследователей, видных исторических деятелей и даже прежних аранских. Не зная, что точно выбрать, я пошла вдоль полок, рассеянно оглядывая корешки и картины. Что бы такое выбрать? Вряд ли Элора увлечёт астрономия. И книги по заклинаниям тоже его сейчас не впечатлят. История, поэзия, сказки, любовные романы или что-нибудь из других мирах. А тыре, например, откуда прибыла эта Валерия? Я двинулась к разделу с рассказами исследователей и научными изысканиями по иномирью. Сама была тут недели 2 назад, искала почитать что-нибудь интересное, но меня отвлекла ледя заранье. Я скользнула взглядом по очередным портретам, по группе из трёх существ на фоне Подтурина, среди которых был император Видар II, покойный дедушка Илора. Картина примечательна фоном. В Подтурин трудно попасть, и это единственное живописное, а не схематическое изображение закрытого города из тех, которые я встречала. Я мозгла взглядом по лицам спутников императора Видара, Мужчины и женщины. Прошла еще пару шагов и остановилась. Вернулась назад. «Император Видар, профессор Марджемер Флосс с матерью, капитаном ИСБ Велерин Флосс, в девичестве Арго Гаруф. Сообщала табличка под групповым портретом, а у меня часто-часто заколотилось сердце». Женщина на портрете, золотые волосы, овал лица, форма носа, цвет глаз, даже поза с чуть вздернутым подбородком, почти копия Валерии Стеры, а вот форма глаз у Валерии скорее как у Марджа Мерафлоса. Вот почему эта девушка показалась мне знакомой внешне, не родственники ли они? Если да, то вот он ответ на вопрос, почему принц Арендер так остро реагирует на вроде бы чистокровную представительницу непризнанного мира. Если на портрете ближней родственники Валерии даже имя похоже, то она действительно без подвохов может оказаться избранной наследника. Меня окатило жаром от этой догадки. Надо ее проверить. Не припоминаю род флоссов, но если у Валерии с Терой есть родственники в Иороне, они могут влиять на нее. могут изменить расстановку политических сил. Всё может оказаться очень непросто, а я, возможно, способна на это повлиять.